Глава 4. К вопросу о метафизическом истолковании этического первого феномена. Параграф 21. О значении этого добавления. В предыдущем я выяснил моральный импульс как факт и показал, что только в нем могут брать свое начало бескорыстная справедливость и подлинное человеколюбие. Две кардинальные добродетели, которые служат основою всем остальным. Для обоснования этики этого достаточно, так как она необходимо должна получить себе опору чем-нибудь физическом и доказуемо существующим, будет ли оно дано во внешнем мире или в сознании, разве только пожелают, как некоторые из моих предшественников, просто произвольно принять какое-нибудь абстрактное положение и выводить из него этические предписания или, подобно Канту, проделать то же самое с простым понятием, понятием закона. Этим, предложенная Королевской Академией задача, кажется мне выполнена, так как она касается фундамента этики и не требует еще к этому метафизики, чтобы опять-таки обосновать его. Однако я отлично вижу, что человеческий ум еще не находит здесь последнего удовлетворения и успокоения. Как в конце всякого исследования и всякой реальной науки, так и тут он стоит перед первофеноменом, который, правда, объясняет все им охватываемое и из него следующее, но сам остается без объяснения и представляет загадку. И здесь, стало быть, выступает на сцену требование метафизики, то есть последнего объяснения первофеноменов как таковых и если взять их во всей их совокупности — мира. Требование это и здесь поднимает вопрос, почему существующие и понятые имеет тот, а иной вид, и каким образом изложенный характер явления вытекает из внутренней сущности вещей. Для этики даже потребность в известной метафизической основе тем настоятельнее, что философские, как и религиозные системы сходятся в том, что этическая значимость поступков в то же время должна быть метафизической, то есть возвышаться над простым явлением вещей и, стало быть, также над всякой возможностью опыта, и потому находится в теснейшей связи со всем бытием мира и уделом человека, так как конечный пункт, к которому сводится значение бытия вообще, наверняка имеет этический характер. Последнее удостоверяется также тем бесспорным фактом, что при приближении смерти ход мыслей каждого человека, придерживался ли последний религиозных догматов или нет, принимает моральное направление, и человек стремится отдать себе отчет в своем законченном жизненном пути всецело с моральной стороны. Относительно этого особенно ценны свидетельства древних, так как они не находятся под христианским влиянием. Укажу поэтому, что факт этот высказан уже в одном, приписываемом древнейшему законодателю Залевку, но по Бентли и Гейне, принадлежащим одному пифагорейцу, месте который сохранил нам Стабей. Надлежит всегда иметь в виду тот момент, когда каждому приходится покидать жизнь, ибо всеми умирающими овладевает раскаяние при воспоминании о совершенных несправедливостях и страстное желание, чтобы все их поступки были справедливы. Равным образом мы видим, чтобы привести на память исторический пример, как Перикл, находясь на смертном ложе, ничего не хотел слышать о всех своих подвигах, а лишь о том, что он никогда не повергал в траур ни одного гражданина. В Перикле Плутарха. Чтобы сопоставить с этим случай совсем из другой области, Мне вспоминается из отчета о показаниях перед одним английским присяжным судом, что один необразованный пятнадцатилетний юноша-негр на корабле, готовясь умереть от только что полученного в драке повреждения, поспешно пригласил к себе всех сотоварищей, чтобы спросить их, не обидел и не оскорбил ли он когда кого-либо из них, и при отрицательном ответе почувствовал большое успокоение. Опыт сплошь учит, что умирающие желают перед кончиной примириться со всеми. Другого рода доказательства в пользу нашего положения дает известный факт, что в то время, как творцы интеллектуальных произведений, будь это даже первые шедевры на свете, очень охотно принимают вознаграждение, если только они могут его получить, почти каждый, кто совершил что-либо выдающееся в моральном отношении, отклоняет от себя всякое вознаграждение. Это в особенности бывает при моральных подвигах, когда, например, кто-нибудь спас жизнь другого или даже многих с опасностью для жизни собственной. Тогда он обыкновенно, даже если он беден, безусловно не принимает никакого вознаграждения, так как чувствует, что от этого пострадала бы метафизическая ценность его поступка поэтическое выражение этого дает нам бюргер в конце песни о честном человеке но и в действительности по большей части бывает тоже и это неоднократно встречалось мне в английских газетах факты эти всеобщие и попадаются без различия религии Точно так же, благодаря этой бесспорной этико-метафизической тенденции жизни, без какого-либо даваемого в этом смысле истолкования последней, ни одна религия не могла бы утвердиться на свете, ибо каждая находит себе опору в душах именно с помощью своей этической стороны. Всякая религия кладет свою догму в основу знакомого каждому человеку, но от этого еще не становящегося понятным морального импульса и столь тесно связывает его с ним, что они представляются неразрывными. Мало того, священники стараются выдать неверие и имморальность за одно и то же. От этого происходит, что для верующего неверующий имеет одно значение с морально дурным, как мы видим, это уже потому, что выражения вроде «безбожный», «атеист», «нехристианский», «еретик» и так далее употребляются как синонимы с морально-порочным. Для религии дело облегчается тем, что они, исходя из веры, могут требовать ее для своих догматов без всяких условий, даже с угрозами. Но философским системам приходится здесь не так легко. Вот почему при исследовании всех систем оказывается, что как с обоснованием этики, так и с установлением ее связи с данной метафизикой дело всюду обстоит крайне плохо. И все-таки требование, чтобы этика опиралась на метафизику, не может быть отвергнуто, как я подтвердил уже это во введении авторитетом Вольфа и Канта. Но ведь проблема метафизики — это настолько труднейший из всех занимающих человеческий ум проблем, что она считается многими мыслителями абсолютно неразрешимой. Для меня в настоящем случае присоединяется совершенно особая невыгода, обусловленная формою обособленной монографии именно та, что я не могу исходить из какой-либо определенной метафизической системы, которой я, быть может, придерживаюсь, так как мне пришлось бы либо излагать ее, что было бы слишком пространно, или же принять ее за данную и несомненную, что оказалось бы крайне рискованным. Отсюда опять-таки следует, что я здесь, так же как в предыдущем, могу пользоваться не синтетическим, а лишь аналитическим методом, то есть должен идти не от основания к следствию, но от следствий к основанию. Но эта тяжелая необходимость не иметь в своем распоряжении предпосылок исходить из одной только общепринятой точки зрения настолько затруднило мне уже изложение фундамента этики, что я смотрю теперь на него как на выполненный мною трудный фокус, вроде того, как если бы кто без всякой поддержки совершил то, что иначе всюду производится лишь на прочной опоре. В заключении же, когда возбуждается вопрос о метафизическом истолковании этической основы, трудность отсутствия предпосылок настолько возрастает, что я вижу лишь один выход. Ограничиться совершенно общим очерком, дать больше намеков, чем разъяснений, указать путь, ведущий здесь к цели, но не пройти его до конца и вообще сказать лишь очень незначительную часть из того, что я мог бы изложить тут при других обстоятельствах. Но при этом решении я наряду с только что указанными основаниями ссылаюсь на то, что, собственно, выставленная проблема решена уже в предыдущих отделах, и, следовательно, если я еще что-нибудь делаю здесь сверх этого, то это опус суперия ригатионис, добровольно даваемое и добровольно принимаемое добавление. Параграф 22. Метафизическая основа. Итак, мы должны теперь оставить твердую почву опыта, по которой мы до сих пор все время шли, и искать последнего теоретического удовлетворения там, куда не может простираться никакой опыт, хотя бы лишь возможности. И мы будем счастливы, если нам удастся хотя бы только получить намек, бросить мимолетный взгляд, который даст нам некоторое успокоение. Но что нас не должно оставлять, так это прежняя честность приемов. Мы не будем, подобно так называемые после кантовской философии, пускаться в мечтания, угощать сказочками, стараться импонировать словами и пускать слушателю пыль в глаза. Нет, мы обещаем предложить немногое честно данные. То, что до сих пор служило основанием для объяснения, само становится теперь нашей проблемой. Именно то в каждом человеке врожденное и нескоренимое природное сострадание, которое обнаружилось для нас как единственный источник не эгоистических поступков, а исключительно последним присуща моральная ценность прием многих современных философов, трактующих понятие добрый и злой как понятия простые, не нуждающиеся ни в каком объяснении и его не допускающие, и затем по большей части очень таинственно и благоговейно говорящих об идее добра, из которой они делают опору своей этики или, по крайней мере, покров для ее отсутствия, вынуждает меня вставить здесь объяснение, что понятия эти всего менее можно считать простыми, не говоря уже о априори данными, но что они выражают некое отношение и заимствованы из самого повседневного опыта. Все, что согласно со стремлениями какой-либо индивидуальной воли называется по отношению к ней добрым, добрый ужин, добрый путь, добрые признаменования, противоположный будет дурным, в живых существах злым. Человек, который в силу своего характера не склонен препятствовать стремлениям других, а, напротив, насколько в его власти благоприятствует и способствует им который, стало быть, не обижает других, а, напротив, где может, оказывает им помощь и поддержку, называется ими в том же самом смысле «добрым человеком». Следовательно, понятие «добрые» применяется к нему с той же самой относительной, эмпирической и в пассивном субъекте заложенной точки зрения. Если теперь мы исследуем характер такого человека не только по отношению к другим, но и сам в себе, то нам известно из предыдущего, что именно вполне непосредственное участие в благе и горе других, источником которого мы признали сострадание, есть то, откуда возникает в нем добродетель и справедливости и человеколюбия Если же мы обратимся к сущности такого характера, то найдем ее бесспорно в том, что он, менее прочих, делает различие между собою и другими. Это различие в глазах злобного характера настолько велико, что для него чужое страдание служит непосредственно удовольствием, которого он поэтому ищет без дальнейшей собственной выгоды, даже вопреки ей. То же различие в глазах эгоиста еще достаточно велико, чтобы он ради достижения незначительной выгоды для себя пользовался в качестве средства большим ущербом других. Для этих двух характеров, стало быть, между «я», ограниченным их собственной личностью, и «не-я», охватывающим остальной мир, существует широкая пропасть, огромная разница. Их принцип «пусть погибнет мир, только бы я был цел». Для доброго человека, напротив, различие — это вовсе не столь велико, и даже в поступках благородства оно является уничтожившимся, так как здесь чужому благу содействует за счет собственного. Стало быть, чужой «я» становится на одну доску со своим. А где дело идет о спасении многих, Там собственное «я» всецело приносится им в жертву, причем отдельное лицо отдает свою жизнь за многих. Теперь спрашивается, что это последнее понимание отношений между собственным и чужим «я», лежащий в основе поступков доброго характера? Не будет ли оно ошибочным и основанным на заблуждении? Или же это, напротив, надо сказать о противоположном понимании, каким руководствуется эгоизм и злоба. Это, лежащее в основе эгоизма понимание с эмпирической точки зрения, имеет себе строгое оправдание. Разница между собственной и чужой личностью является в опыте абсолютной. Различие пространства, отделяющее меня от другого, отделяет меня также и от его блага и горя. Против этого можно было бы прежде всего заметить, что познание, каково и мы имеем о собственном «я», вовсе не есть познание исчерпывающее и до последней своей основы ясное. Путем интуиции, осуществляемой мозгом по данным чувств, стало быть, косвенно мы познаем собственное тело как объект в пространстве, а путем внутреннего чувства длительный ряд наших стремлений и волевых актов, возникающих по поводу внешних мотивов. Наконец, также разнообразные, более слабые или более сильные движения собственной воли, к которым можно свести все внутренние ощущения. Вот и все, ибо познавание само в свой черед не познается. Подлинный же субстрат всего этого явления, наша внутренняя сущность в себе, само хотящее и познающее для нас, недоступна. Мы видим лишь вовне. Внутри мрак. Поэтому знание, какое мы имеем о себе самих, вовсе не бывает полным и исчерпывающим. Напротив, оно очень поверхностно, и в большей, даже главной своей части мы остаемся для себя самих неизвестными и загадкой, или, как говорит Кант, «я познает себя лишь как явление, а не в том, что оно такое само себе». Хотя в той другой части, которая доступна нашему познанию, каждый совершенно отличен от другого, но отсюда еще не следует, чтобы точно так же обстояло дело и относительно той значительной и существенной части, которая остается для каждого скрытой и неизвестной. Для нее, стало быть, сохраняется, по крайней мере, возможность того, что она у всех одна и тождественна. На чём основана всякая множественность и числовое различие существ? На пространстве и времени. Только через них она возможна, так как многое можно мыслить и представлять лишь или подле друг друга, или после друг друга. А так как однородное многое есть индивидуумы, то я и отмечаю пространство и время в том соображении, что они делают возможной множественность, как принципиум индивидационис, не заботясь о том, будет ли это точный смысл, в каком принимали это выражение схоластики. Если в выводах, какие дало миру удивительные глубокомыслие Канта, есть что-либо несомненно верное, то это трансцендентальная эстетика, то есть учение об идеальности пространства и времени. Она настолько ясно обоснована, что против нее нельзя выдвинуть никакого сколько-нибудь благовидного возражения. Она — триумф Канта и принадлежит к тем чрезвычайно немногочисленным метафизическим учениям, которые можно считать действительно доказанными и настоящими завоеваниями в области метафизики. Итак, по тому учению пространство и время формы нашей собственной способности созерцания относятся к ней, а не к познаваемым через ее посредство вещам никогда, следовательно, не могут быть определением вещей в себе самих, а принадлежат лишь к их явлению, какое одно только возможно в нашем связанном с физиологическими условиями сознании внешнего мира. Но если вещи в себе, то есть истинной сущности мира, чужды времени и пространство, то ей необходима чужда и множественность. Следовательно, вещь эта в бесчисленных явлениях этого чувственного мира все-таки может быть лишь единой, и во всех них будет обнаруживаться лишь единая и тождественная сущность. И наоборот, то, что представляется как многое, то есть во времени и пространстве, не может быть вещи в себе, а будет лишь явлением но последнее как таковое существует только для нашего многоразличными условиями ограниченного даже прямо от известной органической функции зависящего сознания, но не вне его. Это учение, что всякая множественность есть только кажущейся, что во всех индивидуумах этого мира, в каком бы бесконечном числе они не представлялись после и подле друг друга, все-таки проявляется лишь одна и та же во всех них присутствующая и тождественная истинно сущая сущность. Учение это, конечно, существовало задолго до канта, даже, можно сказать, извечно ибо прежде всего это есть главное и основное учение древнейшей книги на свете священных вед, догматическую часть или, скорее, эзотерическое учение которых мы имеем в Упанишадах. Там мы встречаем это великое учение почти на каждой странице. Оно неустанно повторяется в бесчисленных оборотах и поясняется многоразличными образами и притчами. Что оно равным образом лежало в основе мудрости Пифагора, в этом совершенно нельзя сомневаться даже под тем скудным известием, какие дошли до нас о его философии. Всем известно, что только в нем заключалась почти вся философия элейской школы. впоследствии Им были проникнуты неоплатоники, учившие, что вследствие единства всех вещей все души суть – одна душа. В IX столетии оно неожиданно выступило в Европе у Скотта Эреугены, который, одушевленный им, стремится облечь его формы и выражения христианской религии. Среди магометан мы находим его в виде одушевленной мистики суфиев. На Западе же Джордана Бруно поплатился позорной и мучительной смертью за то, что не мог противостоять стремлению высказать эту истину. Тем не менее мы видим, что ею заражены против своего желания и намерения и христианские мистики, когда и где только они не появляются. С нею отождествлено имя Спинозы. Наконец, в наши дни, после того, как Кант уничтожил старый догматизм, и мир в ужасе стал перед дымящимися развалинами, это познание было вновь пробуждено эклектической философией Шеллинга, который, амальгируя учения Платона, Спинозы, Канта и якобы Бемме с результатами нового естествознания, на скорую руку составил из них одно целое, чтобы на время удовлетворить настоятельную потребность своих современников» и затем разыгрывал его с вариациями, вследствие чего учение это повсюду вошло в силу у ученых Германии и даже получило себе почти всеобщее распространение среди просто образованных людей. У нашей породы можно довольно долго закрывать дверь разуму. Но коль скоро он с ловкостью введен, он останется в доме и скоро становится его хозяином. Вольтер. Исключение составляют только теперешние университетские философы, которые несут тяжелую задачу противодействовать так называемому пантеизму. Поставленные этим в большое затруднении и смущение, они в своей сердечной тревоге хватаются то за желчущие софизмы, то за высокопарнейшие фразы, чтобы скроить из них сколько-нибудь приличный маскарадный костюм для излюбленной и патентованной философии старых баб. Словом, одно и все во все времена служило предметом для насмешки глупцов и для бесконечного размышления мудрых. Однако его строгое доказательство можно вывести лишь из кантовского учения, как это исполнено выше, хотя сам Кант этого не сделал, а по образцу умных ораторов дал лишь посылки, предоставляя слушателям удовольствие вывести заключение. Если таким образом множественность и разобщение, присуще исключительно только явлению и во всех живущих, представляется одна и та же сущность, то не будет ошибочным понимание, устраняющее разницу между «я» и «не я». Напротив, таким должно быть понимание, ему противоположное. И мы находим, что это последнее обозначается у индусов именем Майя, то есть видимость, обман, призрак. Именно первые воззрения нашли мы лежащим в основе феномена сострадания, даже признали последнее его реальным выражением. Оно должно поэтому служить метафизическим фундаментом этики и состоять в том, что один индивидуум узнает в другом непосредственно себя самого, свою собственную истинную сущность. Таким образом, практическая мудрость, справедливые и добрые дела в конечном итоге точно совпадают с глубочайшим учением наиболее далеко проникшей теоретической мудрости, и практический философ, то есть человек справедливый, добродетельный, благородный, выражает на деле лишь то же самое познание, какое является результатом величайшего глубокомыслия и упорнейших изысканий теоретика философа. Однако моральное достоинство стоит выше всякой теоретической мудрости, которая всегда бывает лишь незаконченной работой, и приходит медленным путем заключений к цели, какой первая достигает сразу. И человек морально благородный, хотя бы он сколь угодно отставал в интеллектуальном превосходстве, своим поведением являет глубочайшее познание, высшую мудрость и посрамляет гениального и ученейшего, если последний своими действиями показывает, что его сердцу все-таки осталось чуждой наша великая истина. Индивидуация реальна. Принципиум индивидуционис и основанный на нем различие индивидумов есть строй вещей в себе. Всякий индивидуум есть существо в корне, отличное от всех других. Только в собственном «я» имею «я» свое истинное бытие. Все же иное есть «не я» и «мне чуждо». Таково убеждение, за истинность которого говорят плоть и кровь который лежит в основе всякого эгоизма и реальным выражением которого служит всякий бессердечный, несправедливый или злой поступок. Индивидуация — простое явление, возникающее с помощью пространства и времени, которое есть не что более, как обусловленные моей мозговой познавательной способностью формы всех ее объектов, поэтому множественность и различие индивидуумов тоже есть простое явление, то есть имеются лишь в моем представлении. Моя истинная внутренняя сущность существует в каждом живущем столь же непосредственно, как она в моем самосознании обнаруживается лишь мне самому. Именно это убеждение, для которого в санскрите имеются постоянное выражение формуле «тат вам аси», то есть «это ты», именно оно выступает в виде сострадания, так что на нем основано всякое подлинное, то есть бескорыстная добродетель, и его реальным выражением служит всякое доброе дело. Именно к этому убеждению обращается в конечном счете всякая апелляция к милосердию, человеколюбию, к снисхождению – ибо такая апелляция есть напоминание о том соображении что мы все составляем одну и ту же сущность напротив эгоизм зависть ненависть преследование бессердечие месть злорадство жестокость ссылаются на указанные выше первые убеждения и на нем успокаиваются Умиление и радость, какие мы испытываем, слыша о каком-нибудь благородном поступке, а еще более при виде его, в наибольшей же степени сами его совершая, основанные в своем глубочайшем корне на том, что поступок этот дает нам уверенность, что по ту сторону всякой множественности и различий индивидумов какие являет нам принципиум индивидуационис, лежит их единство, на самом деле существующее, даже доступное для нас, так как ведь оно только что фактически обнаружилось». Смотря по тому, укрепляется ли тот или этот вид познания в отношениях между отдельными существами, проявляются эмпидокловы «любовь или ненависть». Но если бы кто под влиянием ненависти враждебно ворвался в своего самого ненавистного недруга и проник в самую его сокровенную глубь, тот к своему изумлению открыл бы в нем самого себя ибо как в сновидении во всех представляющихся нам лицах скрываемся мы сами, так это и при бодрствовании, хотя здесь это не так легко видеть. Но тат твам аси. Преобладание того либо другого из этих двух видов познания заметно не только в отдельных поступках но и во всем способе сознавания и настроения, который поэтому так существенно разнится у доброго и у злого характера. Последний всюду чувствует прочную стену между собою и всем вне его. Мир для него абсолютное не я, и его отношение к нему изначально враждебное От этого основным тоном его настроения становится ненавистничество, подозрение, зависть, злорадство. Добрый характер, напротив, живет в однородном с его сущностью внешнем мире. Другие для него не «не я», а «тоже я». Вот почему его исконные отношения к каждому дружественные. Он чувствует в своей глубине родство со всеми существами непосредственно отзывается на их благо и горе и с уверенностью предполагает такое же участие с их стороны. Отсюда возникает глубокий мир его души и то бодрое, спокойное, довольное настроение, благодаря которому всякому становится хорошо в его присутствии. Злой характер не рассчитывает в беде на поддержку других. Если он за ней обращается, то без уверенности, получая ее, он относится к ней без настоящей благодарности, так как он едва ли может ее принять иначе, чем действие чужой глупости. Ибо признать в чужом существе свое собственное он не способен даже и тогда, когда оно дало себе знать оттуда в несомненных признаках. От этого, собственно, зависит возмутительность всякой неблагодарности. В силу этой моральной изолированности, в какой по самому существу дело и неизбежно находится злой человек, он легко также впадает в отчаяние. Добрый характер настолько же уверенно обращается за поддержкой других, насколько он сознает в себе готовность в свой черед их поддерживать. Ибо, как сказано, для одного человеческий мир есть не я, для другого тоже я. Великодушие, которое прощает врагу и воздает за зло добром, возвышено и получает себе наибольшую похвалу, ибо в этом случае человек признал свою собственную сущность даже и там, где она решительно от себя отрекалась». Всякое вполне чистое благодеяние, всякая совершенно и действительно бескорыстная помощь, имеющая как таковая своим исключительным мотивом беду другого, собственно говоря, если исследовать дело до последнего основания, есть таинственный поступок, практическая мистика так как поступок этот, в конце концов, возникает из того же самого убеждения, которое составляет сущность всякой подлинной мистики, и ему нельзя дать никакого другого истинного объяснения. Ибо если кто-нибудь хотя бы только подает милостыню, не имея при этом никакой другой цели, даже самой отдаленной, кроме как облегчить тяготеющую на другим нужду, то это возможно лишь в том случае, когда он признает, что это он сам является теперь перед собою в таком печальном виде, что, следовательно, в чужом явлении он опять-таки встречает свою собственную сущность в себе. Поэтому в предыдущем отделе я назвал сострадание великим таинством этики. Кто идет на смерть за свое отечество, тот освободился от иллюзии, ограничивающей бытие собственной личностью. Он распространяет свою собственную сущность на своих соотечественников, в которых он продолжает жить даже на грядущие их поколения, ради которых он действует. Причем он смотрит на смерть, как на мигание глаз, не прерывая исчезрение для кого все другие постоянно были не я, то даже в сущности считал истинно реальной одну только свою, собственную личность, на других же смотрел, собственно, лишь как на фантомы, за которыми он признавал всего только относительные существования, поскольку они могли служить средством для его целей или им противодействовать, так что между его личностью и всем этим «не я» оставалась неизмеримая разница, глубокая пропасть. Кто, следовательно, существовал исключительно в этой собственной личности, для того в момент смерти вместе с его «я» погибает также всякая реальность и весь мир? Напротив, кто во всех других, даже во всем, что одарено жизнью, замечал свою собственную сущность, себя самого, чье бытие поэтому сливалось с бытием всего живущего? Тот со смертью теряет лишь незначительную часть своего бытия. Он продолжает существовать во всех других, в которых ведь он всегда признавал и любил свою сущность и свое «я», и исчезает иллюзия, отделявшая его сознание от сознания прочих. На этом, быть может... Хотя не всецело, но все-таки в значительной части основывается разница между тем, каким образом встречают свой смертный час особенно добрые и преимущественно злые люди. Во все века бедной истине приходилось краснеть за то, что она была парадоксом, а это, однако, не ее вина. Она не может принимать на себя вид всюду царящего заблуждения. И вот она, вздыхая, взирает на своего бога-покровителя. Время, которое обещает ей победу и славу. Но взмахи крыльев которого настолько велики и медленны, что индивидуум успевает умереть. Вот и я прекрасно сознаю парадоксальность, какую должно иметь это метафизическое истолкование этического первого феномена в глазах западных образованных людей привыкших ко всем иного рода обоснованием этики, но я все-таки не могу насиловать истину. Напротив, все, к чему я с этой целью могу себя принудить, это доказать, цитатуя, что эта метафизика этики уже тысячелетия назад была основным воззрением индийской мудрости, на которую я ссылаюсь, как коперник, на вытесненный Аристотелем и Птолемеем пифагорейскую систему мира. В Пхагавад-Гитте, глава 13, страницы 27-28, говорится по переводу Августа Вильгельма фон Шлегеля. Кто видит во всех одушевленных существах присутствие одного и того же Верховного Владыки, не погибающего при их гибели, тот правильно видит. Видя же всюду присутствующим того же Владыку, он не оскорбляет себя самого по собственной вине. Отсюда идет путь ввысь. Мне приходится ограничиться этими намеками на метафизику этики, хотя в ней остается еще сделать значительный шаг далее. Но последнее предполагает, что и в самой этике пройден шаг вперед, чего я не вправе был делать, так как в Европе этики ставится в качестве ее высшей цели — учении о справедливости и добродетели, и неизвестно или, по крайней мере, не признано то, что выходит за эти пределы. Таким образом, этой необходимой неполноте надо приписать то обстоятельство, что данный здесь отчерк по метафизике этики не позволяет еще видеть, хотя бы лишь издалека, завершающий камень всего здания метафизики или подлинную связь божественной комедии. Но это и не входило ни в саму тему, ни в мой план. Ибо нельзя сказать за один день всё и отвечать тоже надо не более, чем спрашивают. Когда стараешься улучшить человеческое познание и понимание, всегда испытываешь на себе сопротивление эпохи, подобно сопротивлению тяжести, которую надлежало бы сдвинуть и которая, вопреки всем усилиям, грузно лежит на земле. Тогда надо искать утешение в уверенности, что хотя предрассудки против тебя, зато за тебя истина, которая, как только примкнет к ней ее союзник время, вполне уверена в своей победе. Значит, если и не сегодня, так завтра. Решение Королевской Датской Академии Наук Предложенную в 1837 году конкурсную тему «Следует ли искать источник и основание морали в идее моральности, данной непосредственного сознания или совести, и в анализе иных, вытекающих из нее основных моральных понятий или в других познавательных основах, попытался разработать только один соискатель». Его сочинение, написанные по-немецки и снабженный девизом «проповедовать мораль легко, обосновать мораль трудно», мы не сочли возможным объявить достойным премии. Ибо, обойдя то, что требовалось прежде всего, он посчитал, что речь должна идти об установлении некоего принципа этики. Поэтому он изложил только в дополнении ту часть своего сочинения – в которой рассматривается связь установленного им этического принципа с его метафизикой, где он дает больше, чем требовалось, тогда как тема нуждалась именно в таком исследовании, в котором связь метафизики с этикой рассматривалась бы прежде всех вещей. Но если автор пытается доказать, что основание морали в сострадании – то он не удовлетворил нас формой своего сочинения и не доказал на деле это основание как достаточное. Напротив, он вынужден признать даже противоположное. Нельзя умолчать и о том, что многие выдающиеся философы нового времени упоминаются столь непристойно, что это вызывает справедливое и глубокое возмущение.